Глава 33 Ночной клуб, возможно, и не самый удачный вариант для деловой встречи. Но именно здесь, в заведении Лекса Барсовецкого, Матвей не ждал никакого подвоха. Хозяин места не задал ни единого вопроса, на кой чёрт ему понадобилось помещение днём. Пообещал обслужить Рокотова и его гостя по высшему разряду, а заодно и посодействовать в записи этой знаменательной встречи. Ну, так, на всякий случай. Во избежание потенциальных проблем. Адриан Соболевский тоже против этого места возражать не стал. Только обговорил, что прихватит с собой охранников. Матвей спорить не стал. Он и сам явился навстречу в сопровождении ребят любимого, а также собственного юриста. Адриан опаздывать не стал. Прошел в клуб с видом победителя. По-хозяйски уселся в кресло и смирил Матвеева с камерным взглядом. Он ожидал, что его будут просить, спорить, умолять, чтобы он вернул дочь. Вчера мужчина долго ждал от бывшей жены звонка, вот только ее хахаль неожиданно спутал все планы. Сейчас Соболевский предвкушающе улыбался, представляя, как будет озвучивать свои условия хотя бы этому чванливому блондину, что вечно путается под ногами. Впрочем, с собой Адриан мог быть откровенен. Он никак не ожидал, что у этого типа такие возможности. Вот только пойти против главного козыря — малышки. Рокотов вряд ли сможет. Откровенно говоря, я не понимаю, почему должен говорить с тобой. Делая глоток, обжигающий горячего кофе, произнес он. Вопросы воспитания моей дочери — чисто семейное дело, и обсуждать я их планирую только с женой. Матвей в ответ на эту реплику с силой сжал челюсти. «Спокойствие. Сейчас жизненно важно спокойствие. Ему нельзя срываться, пока малышка у этого так называемого отца. Нельзя давать волю эмоциям, пока сделка не будет заключена. Вот я как раз и предложил встретиться, чтобы упростить ваши и без того сложные семейные отношения». Мягко по-змеиному улыбнулся Матвей и, не желая в дальнейшем зря тратить время, протянул своему визави папку с документами. «Что это?» Непонимающе нахмурился Адриан, не спеша знакомиться с предлагаемыми документами. «Контракт на заключение договора о поставках с компанией моего отца, официальным представителем которой я являюсь». Почти равнодушно пояснил Матвей, краем глаза отслеживая реакцию собеседника. Адриан старался не показывать своих эмоций. Но Рокотов готов был поспорить, что тот заинтересовался. «Я думал, мы собрались здесь обсудить условия, на которых Элла хочет вернуть дочь». Бросил фразу куда-то в пустоту Соболевский. «Видимо, я был прав с самого начала. на Этот вопрос мне необходимо обсудить с женой». «Думаю, сначала стоит ознакомиться вот с этими документами». Матвей протянул еще одну папку, собранную уже Любимовым. В ней находилась информация о уже провернутых Кополовым аферах. «Не спеши, посмотри внимательно. Но здесь и сейчас. Я готов подождать и потом объяснить свое предложение». «Надо отдать Адриану должное». Спорить он не стал. Пробормотав что-то совершенно незначительное, Соболевский погрузился в документы. Идиотом он не был, и в подлинности документов был уверен процентов на девяносто. Тем более он уже и сам подозревал, что друг не столь благожелательно настроен, как хочет показаться. Но способов вырваться из замкнутого круга пока не находил. «И в чем же заключается твое предложение?» Спустя двадцать минут поинтересовался он уже без прежнего опломба. «Все просто». Матвей откинулся на спинку кресла. Они словно поменялись ролями. Теперь хозяином положения ощущал себя Рокотов. А вот бывший муж Эллы был уже на вторых ролях. «Мы заключаем контракт о поставках. Эта сделка помогает удержаться тебе на плаву. Но в дальнейшем будешь карабкаться из заваренной тобой каши сам. Я лишь даю тебе шанс сохранить самостоятельность». «Какой красивый благородный жест!» — скривился Соболевский. «Вот только я не верю в бескорыстность». «Конечно, корыстный интерес тоже имеется!» — успокоил его Матвей и протянул третью папку. «Взамен ты подписываешь отказ от родительских прав и больше никогда не приближаешься ни к Злате, ни к Элле». Его предложение откровенно удивило собеседника. «Да что там?» Мысленно Рокотов сравнивал Адриана с тем самым бараном, который познакомился с новыми воротами. «То есть ты хочешь, чтобы я отказался от дочери?» Медленно, словно пытаясь осознать сказанное, повторил он. «Я правильно тебя понял?» «Давай откровенно. Муж из тебя никудышный, а отец еще хуже». «Ребенок от отсутствия общения с тобой ничего не потеряет», — начал рассуждать Матвей. «Да и ты вспомнила о Белле и ребенке, только когда тебе припекло». «Не понимаю, как это тебя касается», — передернул плечами Адриан. «Считай это моим маленьким капризом», — по-змеиному улыбнулся Матвей. «Ну так что, будешь думать?» Он не переоценивал своего противника. Учитывая все предыдущие поступки Соболевского, он, несомненно, согласится на все условия. Вопрос лишь только в том, как долго он будет думать. «Дай мне часа два посоветоваться с моим юристом», – попросил Адриан. «Можешь вызвать его сюда», – предложил Матвей. «Александр организует тебе отдельный кабинет с ним, чтобы никто не помешал». «Ну так что?» «Я согласен. Только, возможно, обговорим кое-какие нюансы». Матвей незаметно выдохнул. «Нюансы? Это фигня!» «Главное, что этот придурок согласился подписать отказ от Златы и вернуть ребёнка». Два часа спустя они вновь собрались за тем же столом. Только уже в слегка расширившейся за счёт юристов компании. Адриан Соболевский важно протянул Матвею договор со своими пометками. «Если вы согласитесь на такой вариант, то я готов подписать». Матвей пробежался глазами по тексту. В принципе, Соболевский особо наглеть не стал. Его условия были вполне адекватными. То ли прекрасно понимал, что это его шанс, то ли еще что... В любом случае, подписать такой договор он был готов. Только покажет сначала юристу. И Матвей передал документы начальнику отдела. «Что насчет ребенка?» – уточнил он. Адриан слегка поморщился, но ответил. «Я позвонил помощнику. Он приведет Золату сразу после подписания договора». «Отлично», – кивнул Матвей. Дождавшись вердикта юриста, он заметил. «Чтобы не терять время, сейчас попросим Александра распечатать. И подписываем». «Договорились». Адриан пожал протянутую руку. Новый вариант договора принесли быстро. Соглашающиеся стороны еще раз погрузились в юридические дебри, чтобы все пункты были прописаны согласно правкам. Матвей с трудом скрывал довольную улыбку представляя, как обрадуется Элла возвращению ребёнка и решению проблемы. Но закон мирового свинства – самый исполняемый закон в мире. Чаянием и надеждам Рокотова сбыться было не суждено. К начальнику неожиданно подошёл Любимов, которого, в принципе, не должно было быть в клубе, и попросил. «Матвей Максимилианович, можно вас на минутку? Срочный вопрос». Какие могут быть срочные вопросы в такой момент? Однако Матвей понимал, что просто так начальник безопасности бы не заявился. Поэтому, извинившись перед потенциальным партнёром... Жаль, придушить нельзя, подлеца. Он отошёл к барной стойке. Что случилось, Петь? «Мне тут позвонил Егор. Он должен приглядывать в вашей квартире за Эллой Кригер». Почему-то замявшись и, глядя куда угодно, но не на начальника, начал издалека любимов. Рокотов невольно почувствовал, как горлу подступает тревога. Что же там произошло? И? Он только что очнулся. В смысле? понимающе захлопал глазами Матвей. В каком смысле очнулся? В прямом. Его ударили по голове вазой. Сама Элла Кригер исчезла из квартиры.